Неужели тебе это совсем не интересно? Она произнесла его имя с той же интимной нежностью, как и прежде. Казалось, такая циничная фальшь должна была кольнуть ему слух, но он с ужасом почувствовал, что даже не рассердился. «Продолжай свой рассказ, женщина, и не время», сказал он, призывая на помощь все свое мужество. Он попытался уравновесить, теплоту и ласку, прозвучавшую в этом «Эндрю», холодным гневом, вложенным в слово «женщина», и снова единственным ответом на его резкость была мимолетная улыбка Нойс. «Мы начали поиски в прошлом», — продолжала она, «и наткнулись на вечность, подчиняющую себе новые и новые столетия. И тогда мы поняли, что в какой-то предыдущий отрезок биовремени У нас тоже есть это понятие, только мы пользуемся другим термином. Наша реальность была совсем другой. Эту реальность с максимальной вероятностью существования мы назвали естественным состоянием. Нам было ясно, что когда-то мы, или вернее наши аналоги, жили в этом естественном состоянии. О природе этого состояния мы в то время не имели даже отдаленного представления. Однако мы знали, что причиной отклонения от него послужило одной из совершенных вечностью изменений. Мы решили выяснить, что представляет собой естественное состояние, и в случае необходимости вернуться к нему. Прежде всего мы установили карантинную зону, которую вы называете скрытыми столетиями, и изолировав наше время от вечности, начиная с семидесятитысячного столетия. Эта изоляция должна была защитить нас от дальнейших изменений. Она не давала абсолютной гарантии, но позволяла выиграть время. А затем мы совершили поступок, находящийся в вопиющем противоречии со всей нашей этикой и культурой. Мы исследовали свое будущее. Нам было необходимо узнать судьбу человечества в существующей реальности, чтобы впоследствии сравнить ее с естественным состоянием. Оказалось, что где-то около 125-тысячного человечества раскрыло секрет полета к звездам. Люди научились совершать прыжки через гиперпространство. Наконец-то человек достиг звезд, осуществив свою извечную мечту. харланд слушал ее тщательно продуманный рассказ со все возрастающим вниманием, что в ее словах соответствовало истине, что было лишь расчетливой попыткой обмануть его. Когда люди достигли звезд, они покинули Землю. Прервал он ее, стараясь стряхнуть гипнотическое очарование ее голоса. Наши ученые давно уже догадались об этом. В таком случае ваши ученые просто ошиблись. Да, человек пытался покинуть Землю. К несчастью, мы не единственные разумные обитатели галактики. У многих звезд есть свои планеты. На некоторых из них возникли цивилизации. Правда, ни одна из них не может по древности сравниться с человеческой. Но пока люди в течение двенадцати с половиной миллионов лет прозябали на Земле, более молодые цивилизации обогнали нас и покорили галактику. Когда человек достиг звезд, во Вселенной уже не оставалось необжитых мест. На каждом шагу разведчики натыкались на предупредительные знаки «Занято». Не нарушать границ. Вход воспрещен. Люди не стали вступать в конфликты.